Глава 6. Весна пришла, а все готовили барина в дальнюю дорогу. Налаживали кузнецы и каретники дорожную раскидную коляску. И в спати принимать пищу, и всячески прохлаждаться можно было в той раскидной коляске, потому и называлась она ладно. Отвели Пасху. Полный расцвет весны был. Забеляла черёмхой кругом пруда. Прощался Илья со всеми и на пруд под сидел и с лошадьми попрощался. Сбегал на скотный двор к тётке поплакать перед разлукой. Утешала его тётка Агафья: "Барская воля, покоришься". Творожку в изолочке дала ему на дальнюю дорогу и медьи пятак на свечку угоднику Миколе. В дальних краях мощи его нетленно почивают. Кто и укажет, может. У отца попросил благословения и со слезами простился. Тяжко больной другой месяц лежал маляр Терешк. Отнялись у него ноги. Заплакал Терешка. Никогда раньше не видал Илья, как отец плачет. Всегда смеялся. И с передошки повару поклонился в ноги, благодарил за ласку, давал ему с передоша барские кусочки. Сбегал и на погост к Каплюге. Сказал ему Каплюга, — Есть в городе всесветном, именуемом Рым-город, самый главный собор, и сидит в том соборе Папа Рымский, за Христа почитаемый. Всем велит целовать ногу, Ту ногу не целуй, смотри. Дал ему коплюга четвертак серебряный на свечу Петрову гробу, сказал: "Кто Петрову гробу свечу поставит, в рай попадёт. За грамоту мою услужи". Сбегал и в монастыре ль я, обернул за ночь, горячо помолился в утренне, а как бежал обратно лесной дорогой, простился с лесом. Новым показался ему тот лес. В новых иглах, в белой калине, в весело зеленевшем орешнике, соловьи заревые щёлкали по врагам, и соловьям говорил прощать. И ключку кодушки в логу, и ястребом в небе, и будто слышал илья, как говорит ему лес: "Воротишься". Приказал барин служить в церкви молебен в путь шествующим. Согнал бурмистр Казут оп Иванч на проводы всю деревню. После молебна объявил барин мужикам, что не для радости какой едет, а от великой скорби. Скушно ему глядеть на тёмную жизнь, никогда весёлого лица не видит. Ворочусь новую церковь просторную выведу для вас, а вот обучу там Илью, он и распишет. Будете веселей молиться. Взял в дорогу, чтобы не скучно было глупенькую Софо Соньку, приказал надеть цыганки на платье и зелёную тальму, и поехали, провожаемые верховыми, до большого тракта. Пошли чужие сёлы и деревни, и леса, и города большие и малые. Новы и радостно было Илье всё это. Налетали ливни и грозы, жарило солнце и обсушивало ветрами. Дни и ночи смотрел Илья с валкого местечка на козлах. радовался. Не случилось в пути до самой границы никакого лиха. И отпустил домой барин селача шорник Панфил с пистолетом свою охрану. Одно случилось, сильно опечалившее Илью. У самой границы пропала Софо, как камень в воду. Пошла в городке покупать барину челки шерстяные необыкновенные, проезжие всё хвалили. Повёл её старый поляк Деляга и пропала. 3 дня простояли в том городке, у городнейчего жили, всеми стани потребные обыскали. Пропала Софо, как в воду камель. Сказал Барин: "Тогда ей дорога шельме, так и знал, какая у ней повадка". Поплакал Илья на своём местечке, а потом вспомнил, как перешёптывался с Софо Панфил Шорник. как он же с искалы того поляка делягу и подумал, может, ушли в немецкую землю? не сказал барину: "может, там лучше будет?"